Глава пятнадцатая. В гриппе и вокруг него. Пациент приходит к проктологу. «Доктор, у меня что-то колет в заднем проходе». «Сейчас посмотрим». «Господи, да у вас там роза!» «Доктор, это вам». Завистливые взрослые любят повторять, что детство проходит быстро, и не успеешь оглянуться, как оно закончилось. «По-моему, как раз наоборот». Когда ты становишься взрослым, жизнь начинает нестись с реактивным гулом, словно Ту-134 с пачки одноименных болгарских сигарет. Когда я был маленьким, время ползло, как черепаха. А в определенное время года, например, в начале третьей четверти после новогодних каникул, оно ползло, как черепаха, через снежную степь. А во время последнего урока по-русскому в субботу время вообще могло остановиться или даже повернуть вспять, Возвращаясь в школу после зимних каникул, с тяжелой мыслью о грядущих трех месяцах непрерывной учебы по шесть дней в неделю я ощущал себя космонавтом, летящим к созвездию Кассиопея через бескрайние просторы Вселенной. Любой день, да нет, любой час, проведенный вне школы, был на вес золота. Иногда драгоценную передышку дарила сама природа. В СССР, самой большой стране на свете, было много климатических зон, от просто холодных до запредельно холодных. Чтобы зимой по дороге к знаниям дети не отморозили себе жизненно важные органы, в каждом регионе существовали правила, при какой температуре занятия в школах отменяются. В Ленинграде такой температурой был тридцатиградусный мороз, и это случалось каждые несколько лет. В эти замечательные дни мы просто одевались потеплее и счастливые вместо школы шли гулять. Второй законной причиной пропустить уроки была болезнь учителя, когда в расписании появлялось вожделенное временное окно. Фраза «завтра ко второму уроку» звучала как музыка для наших ушей. Это означало, что учительница, чей урок стоит первым в расписании, заболела, Соответственно, к этому уроку не нужно делать домашнюю работу, а утром можно поспать лишний час. Кроме того, всегда существовала призрачная надежда, что училка слегла с чем-то нетривиальным, что может потребовать длительного постельного режима или даже полноценной госпитализации. В шестом классе, например, так произошло с нашей учительницей русского Октябриной Ильиничной. Она проболела не то радикулитом, не то ишиасом целых три недели. Целых три блаженных недели по вторникам и четвергам мы ходили ко второму уроку. Но надежнее было, конечно, заболеть самому. В своей заботе о детском здоровье советские взрослые были, мягко говоря, непоследовательны. С одной стороны, дети могли подолгу оставаться без присмотра и совершать разные глупости, часто рискованные и даже опасные для жизни, и это никого особенно не беспокоило. Так, например, моим домашним не было никакого дела до того, что я гуляю по крышам, балуюсь магниевыми взрывпакетами или иногда засовываю удлиненные металлические предметы в бытовые источники переменного тока но при этом они ревностно следили за тем, чтобы вне зависимости от погоды с октября по май я обязательно носил шарф и шапку, никогда не пил газировку из общественных стаканов и ни в коем случае не прикасался к резиновым поручням на эскалаторе метро. Эти поручни кишат микробами. Ну а с ерундовой простуды носились, как с бубонной чумой. На Западе, если ребенок с утра неважно себя чувствует, ему дают жаропонижающее и сироп от кашля и отправляют в школу. В моем же советском детстве любая легкая простуда была основанием для принудительного постельного режима. Всякий раз, как только градусник показывал больше 37 градусов по Цельсию, бабушка приказывала мне лечь в постель и затем немедленно вызывала врача. Советская медицина была, безусловно, не самой продвинутой в мире, но очень удобной. Если вы заболевали, то вам не нужно было идти в поликлинику. Доктор приходил к вам домой, назначал лечение, выписывал нужные лекарства, а через несколько дней наносил повторный визит и выдавал направление на анализы и профилактические процедуры, электрофорезы, ультрафиолетовые прогревания и физиотерапию. Все это было бесплатным поэтому большая часть жизни любого хилика, вроде меня, состояла из нескончаемой череды медосмотров, анализов, карантинов и процедур. В отличие от магазинов, где полки пустовали, аптеки обычно были укомплектованы всем необходимым. В них продавались только лекарства, витамины, травы и простейший перевязочный материал. Никакой лечебной косметики, подгузников, прокладок, тампонов или таблеток для похудения, поскольку всего этого попросту не существовало в СССР. Препараты отпускались по рецепту врача, но элементарные вещи вроде аскорбинки 5 копеек за упаковку или гематогена 11 копеек за батончик продавались просто так. И все же выбор лекарств был невелик. Поэтому, компенсируя недоработки советской фармацевтики, граждане широко пользовались средствами альтернативной медицины. Например, многие свято верили в гомеопатию. Бабушка и мама были из их числа. Любые внешние болячки, от ожогов до геморроя, они мазали нам с братом мазью календулы, при первых симптомах отравления они выдавали нам под язык несколько гранул камфоры рубини. В своих аптечках они хранили внушительный запас подобных мазей, порошков и маленьких сахарных шариков, якобы обладающих лечебными свойствами. Да, аптечки у них тоже были разные. Принцип раздельного ведения хозяйства соблюдался и здесь. Нервы, понятие, включавшее в себя все, от легкой тревоги до клинической депрессии, лечили валидолом, карвалолом и валерьянкой. Большинство ссор между мамой и бабушкой по поводу того, кому из нас с Алешей досталась большая куриная нога, заканчивались тем, что обе участницы конфликта капали себе валерьянку, чтобы успокоить нервы. Еще одним незаменимым атрибутом любой домашней аптечки были горчичники. Эти желтоватые бумажные прямоугольники, покрытые специальным составом, размачивали в теплой воде, а затем приклеивали болящему на спину или на грудь. Горчичники невыносимо жгли и щипали, оказывая тем самым свое магическое лечебное воздействие. Ими спасались от бронхита, воспаления легких, кашля и других болезней, при которых было показано прогревание. С теми же целями применялись банки — древние средства традиционной китайской медицины, получившее повсеместное распространение в СССР. Банками назывались небольшие стеклянные чашечки, которые прикладывали горлышками к спине пациента, предварительно подержав их секунду над пламенем от подожженной смоченной в спирте марли, намотанной на хирургический зажим. За счет нагревания воздуха и перепада давления они крепко присасывались к коже больного. Когда их снимали, примерно через полчаса, на спине пациента образовывался затейливый орнамент из багровых синяков. В начале 1980-х, когда начала восстанавливаться вьетнамская экономика, в советских аптеках появилось новое лечебное средство, быстро получившее широкое распространение. В быту его называли «звездочкой», потому что оно продавалось в маленьких красных баночках с желтой звездой. Это был вьетнамский аналог традиционного китайского тигрового бальзама. По идее, «звездочка» предназначалась для облегчения боли в мышцах, Но у нас, в лучших традициях отечественного самолечения, ее применяли при самых разных недугах, от головных болей и гриппа до потливых ног. Но двумя главными краеугольными камнями советской домашней медицины безусловно являлись зеленка и марганцовка. Зеленка, спиртовой раствор трифенилметанового красителя под поэтическим названием «бриллиантовый зеленый», Это сугубо русское изобретение времени Первой мировой войны. Кажется, нигде больше в мире им не пользуются. Зеленка довольно эффективна против некоторых бактерий и, в отличие от йода, не раздражает слизистую. А еще у нее имеются выдающиеся колористические свойства. Она окрашивает обрабатываемые места и касающуюся их одежду в привлекательный изумрудный цвет. Марганцовка не только входила в состав любой маломальски достойной магниевой бомбы, Ну также служила мирным советским гражданам отличным дезинфицирующим средством. Раздраженное место протирали ее раствором. При подозрении на пищевое отравление марганцовку употребляли внутрь. Тогда делался более слабый раствор, и болящему надо было выпить целый стакан. Если полоскание пипочки в марганцовочной ванночке я еще мог как-то вынести то когда бабушка при поносе заставляла меня пить кружками этот целебный эликсир, наступал полный капец. Профессия врача была одной из самых почитаемых, разумеется, после директоров гастрономов и мясников. Все врачи были работниками государственных учреждений, но многие принимали не всех подряд, а только тех пациентов, с которыми были знакомы лично или через рекомендации. Поэтому дружба с хорошим доктором очень высоко ценилась. Все медицинские услуги были полностью бесплатными, но врачей было принято благодарить подарками. Обычно это были дефицитные товары, вроде бутылки коньяка, банки кофе или банки икры для врача-мужчины и коробки конфет или капроновых колготок для врача-женщины. Колготки, к слову, считались совершенно нормальным презентом и не несли в себе никаких дополнительных интимных коннотаций, даже если пациент-даритель был мужчиной. В том случае, если лечение вашего недуга требовало повышенного внимания со стороны доктора, могла возникнуть необходимость в более ценном подарке, например, в бутылке иностранного алкоголя или блоке сигарет для представителя сильного пола или во флаконе французских духов для дамы. Банальная простуда сулила как минимум неделю постельного режима с категорическим запретом вставать. Как только становилось ясно, что я заболеваю, бабушка тут же отводила меня в свою комнату и основательно проветривала детскую. Затем меня возвращали в собственную постель и не разрешали ее покидать, а Алешу, чтобы он не заразился, переводили спать на диван и строго-настрого запрещали находиться со мной в одном помещении. Последующие несколько дней... Моя жизнь целиком была посвящена таблеткам, горячему молоку и бесконечным полосканием горла, все это не вставая с постели. Бабушка прямо туда приносила мне тазик и стакан с раствором для полоскания. Обычно это была какая-нибудь теплая соленая травяная настойка с каплями йода. Писать мне приходилось по той же схеме, не покидая кровати. В шли горшки и другие переносные емкости различной конфигурации. Вторая половина болезни больше походила на внеплановые каникулы. Я чувствовал себя уже абсолютно нормально и просто валялся в кровати, разглядывал журналы Тайм, слушал музыку или мечтал. Конечно, у меня немного ехала крыша от бездельного нахождения в четырех стенах, но все равно это было лучше, чем борьба за успеваемость в школе. После недели постельного режима нужно было идти в поликлинику, сдавать полный набор анализов. И лишь получив от врачей однозначное заключение о выздоровлении, я мог вернуться в школу с разрешением учиться и со освобождением от физкультуры как минимум еще на неделю. Иногда во время болезни на меня накатывала тоска. Лежа в кровати, я разглядывал крошечный квадратик неба в окне и каждый раз неожиданно осознавал, что заболеть могу не только я, но и бабушка. Следом за этим осознанием Приходила совсем невыносимая мысль о том, что она уже старая и однажды, возможно, очень скоро умрет. Надо сказать, что и сама бабушка эгоистично поддерживала во мне эти настроения. Каждый раз, когда мы с ней ездили на могилу к дедушке Роману, она со вздохом произносила слабым голосом «Вот здесь и я буду лежать, когда умру». На мамин вопрос, хочет ли она в подарок новую кофту, бабушка отвечала, «Вера, мне уже ничего не нужно. Мне и того, что у меня есть, до смерти не сносить». Однажды лет в десять, валяясь в гриппе с высоченной температурой, я даже разревелся от этих мыслей. Мне было по-настоящему паршиво. Я очень устал от этой бесконечной зимы с ее однообразием и тьмой, опускавшейся на город в три часа дня, Вдобавок накануне у меня в школе сперли любимого объемного солдатика, редкого и дефицитного ковбоя с лассо, который мог и стоять на ногах, и сидеть на лошади. Я стал всхлипывать нарочито громко, так, чтобы бабушка услышала меня из кухни и пришла бы меня утешить. Через минуту она возникла в дверном проеме. — Что случилось? — спросила она встревоженно. — Ничего. Промямлил я, рассматривая свое отражение в полированные дверцы шкафчика рядом с кроватью. Я видел, как слезы текут у меня по щекам. «Ну — Ну-ну, все хорошо, я здесь, — сказала бабушка. — Пить хочешь? Я принесу тебе водичку с лимоном. Она вышла. Я дал себе слово, что когда она вернется, я честно расскажу ей о причине своих слез. Когда она принесла мне стакан воды с лимонным соком и сахаром, я выпалил. Бабуля. «Мне страшно, что ты умрешь!» И снова разрыдался. Она улыбнулась и поцеловала меня. «Не бойся. Я буду с тобой еще очень-очень долго. Сначала подожду, пока ты вырастешь, потом кончишь школу, а там посмотрим. Ну, не плачь. Выпей лимонной водички. Поверь, тебе станет легче раньше, чем ты ее допьешь». Я поверил и выпил. И вскоре уснул. Бабушка сдержала свое слово. Она прожила еще 30 лет и умерла в 95. 20 августа 2011 года. Когда я утром вошел в бабушкину пустую квартиру, сиделка уже занавесила все зеркала. Тело увезли в морг еще вчера. Нужно было торопиться с организацией похорон. Весь день я пробегал по разным административным заведениям и конторам, лихорадочно оформляя несметную гору бумажек. Нужно было подписать отказ от вскрытия, зарегистрировать смерть в ЗАГСе, сдать бабушкин паспорт, получить свидетельство о смерти и прочее. Разделавшись с гражданской бюрократией, я поехал на кладбище оформлять место и оплачивать ритуальные услуги. Бабушка хотела, чтобы ее похоронили рядом с дедушкой. Могила была на два захоронения, и никаких сложностей не ожидалось. Но я ошибся. Заместитель директора кладбища, мужчина средних лет с елейным голосом, масляными глазами и парой золотых зубов, одетый в пыльную серую робу, но с массивными швейцарскими часами на руке, усадил меня на скамейку в коридоре кладбищенской конторы. — Сергей Сергеевич, у нас возникла небольшая проблема. — начал он с улыбкой, не предвещавшей ничего хорошего. — У вас береза. «Береза?» — переспросил я. «Береза выросла на вашем участке, и мы, к сожалению, не имеем права...» Он улыбнулся еще шире. «Не имеем права копать могилу в радиусе полутора метров от ствола дерева». «Почему?» — спросил я. «Экологические нормы. Это может нарушить экосистему и вызвать гниение корней. И тогда дерево может засохнуть и упасть. А вдруг в тот самый момент на могиле будет кто-то из близких...» «Сами понимаете, это чревато?» «Так срубите ее», — сказал я. «К сожалению, чтобы получить на это разрешение, потребуется две недели, а, возможно, даже три недели. Август, сами понимаете, дачный сезон». «И да, я, конечно, прекрасно понимал, куда он клонит». «Похороны завтра», — сказал я решительно. «Давайте постараемся найти какое-нибудь взаимовыгодное решение». «Такое предложение...» всегда вызывает у российских государственных служащих прилив творческой энергии и инициативы, и разговор сразу пошел в деловом ключе. Сначала мой визави запросил 250 тысяч за новый участок, при том, что официально кладбище перестало выделять землю под новые захоронения еще в 1950-х, Я на секунду представил себе, как какого-то несчастного всеми забытого покойника выкапывают из могилы посреди ночи, чтобы освободить место для бабушки, и отказался. Тогда он сказал, что за сто тысяч администрация, пожалуй, сможет временно закрыть глаза на проблему с березой. В конце концов, дерево пока не такое уж большое. Проживи, ваша бабушка, еще лет пять, эта сумма была бы гораздо выше. Пустив вход Весь арсенал переговорных навыков инвестиционного банкира я ринулся в бой, и скоро мы пожали друг другу руки на тридцати тысячах. Уходя с кладбища, вечером, под проливным дождем, я думал о цинизме российских кладбищенских чиновников, возможно, самых коррумпированных государственных служащих в России, а может быть и во всем мире, и о том, как они бесстыдно зарабатывают на людском горе. И еще эта дурацкая береза. И почему именно береза? Бабушка никогда не любила эти лубочные березки».